Глава 3. К концу недели выпал снег. Да сразу так много, что стараниями дворников образовались сугробы. Редко, когда зима ложится за одну ночь. Обычно, как преддверие её, промозглый слякотный период, который я терпеть не могла. Вроде бы и снег идёт, но температура недостаточно низкая, чтобы он не таял. Приходится обувать резиновые сапоги, чтобы не ходить с мокрыми ногами. И длится это не один день. В этом году природа преподнесла мне сюрприз. И хоть огородники говорят, что для урожая плохо, когда снег ложится на сухую землю, я была этому рада. На работе началась запарка. С ноября торговым агентам резко увеличивали планы. Заявок сыпалось столько, что каждый день приходилось задерживаться. По прошлому году помнила, что закончится это только ближе к апрелю, после всех праздников. Оставалось запастись терпением и трудиться, трудиться. В пятницу после работы я пошла прямиком в больницу. Лечащий врач накануне сообщил, что продержит бабулю еще не меньше недели. Нужно было подпитать ее сердце, которое оказалось не такое крепкое, как мы думали. И узнали-то об этом, когда ей сделали кардиограмму. Как говорится, нет худа без добра. «Не попади бабулю в больницу, вряд ли бы прошла обследование» а там ей проверили все. Врач, конечно, успокоил меня. Сказал, что для своего возраста она достаточно крепкая. Но с сердцем посоветовал не шутить и периодически проверяться. От бабули я возвращалась поздно. Выйдя из больницы, остановилась на крыльце зачарованная. Показалось, что попала в сказку. Снег валил крупными хлопьями в абсолютном безветрии. Он переливался в свете фонарей и приятно хрустел под ногами. Захотелось насладиться этим подольше, и я решилась пройтись пешком. Магазины ещё работали, во многих уже по-новогоднему украсили витрины. Яркая мишура, гирлянды и ёлочные игрушки создавали атмосферу праздника, хоть до него ещё и далеко. Как же я любила начало зимы, когда снег ещё девственно белый, морозы не успели стать трескучими, а ветры не гнали пургу». Я вспомнила, как в детстве мы с Наташкой делали ангелов на снегу. Ложились на спину и разводили в стороны ногами и руками. Оставался след, похожий на ангела. Представляю, чтобы обо мне сейчас подумали, проделай я такое. Я рассмеялась подобным мыслям и тут же стала, как вкопанная, услышав рядом виск тормозов. «Ты в своём уме? Прёшься через дорогу и по сторонам не смотришь!» Услышала я грубый мужской голос. А потом и увидела его обладателя. Парень выскочил из машины, громко хлопнув дверцей, и подлетел ко мне. за что ли?» Проорал он мне в лицо. «Вообще-то я очень аккуратно перехожу дорогу. Как-то в детстве меня чуть не сбила машина, когда я вышла из троллейбуса и обходила его спереди, а не как положено, сзади. С тех пор я не теряю бдительности и даже немного побаиваюсь проезжей части». Поэтому была не меньше шокирована собственной беспечностью. Ты не анимая, что ли? Не унимался парень. Я же мог сбить тебя! Но не сбили же. Только и нашлась я, всё ещё находясь в состоянии лёгкого шока. Точно, дура. Врезать бы тебе как следует. Не была бы бабой, так и сделал бы. Терпеть не могу, когда на меня орут, а тем более оскорбляют. Говорят, я обладаю редким тембром голоса. В спокойном состоянии он у меня невыразительный, глуховатый. Но в моменты эмоционального накала я могу говорить очень громко и отчетливо. «Не надо на меня орать! Я не глухая и не суицидница!» «Просто задумалась! Я напугана не меньше вас, неужели незаметно?» «А вы ведете себя, как дикий бабуин! Разве что с кулаками на меня не бросаетесь!» Все это я выпалила на одном дыхании. Даже жарко стало от возмущения. Парень потерял дар речи на долю секунды. Впрочем, этого хватило, чтобы он перестал орать. «Садись, подвезу». Уже спокойно сказал он, кивая на машину. «Спасибо, я пешком». «Садись, кому говорят, и ночь точно кого-нибудь до тюрьмы доведёшь сегодня». Наверное, порция адреналина, что я хапнула, оказалась великоватой. Я вдруг поняла, насколько устала, замёрзла и хочу спать. Салон машины манил теплом. Спорить хотелось всё меньше. До дома оставалось приличное расстояние, и автобуса неизвестно, сколько ждать в это время. Пусть предложение этого грубияна и не очень галантное, но точно своевременное. «Куда едем?» Спросил парень, заводя машину. Я назвала адрес, а сама украдкой его рассматривала. Конечно, с бабуином я перемудрила, Но что-то от обезьяны в его внешности все равно было. Скорее, от гориллы. Наверное, широкоплечие, коренастая фигура и глубоко посаженные серые глаза рождали подобное сравнение. Хотя надо признаться, что выглядел он довольно симпатично. И мощная энергетика, исходящая от него, внушала спокойствие. А еще, приглядевшись, я поняла, что он уже далеко не юноша. Возраст его я бы оценила ближе к 30. «Как тебя зовут?» Вновь заговорил парень. «Женя». «А меня Захар». Не назвала бы наше знакомство приятным. Буркнула я, всё ещё не в силах побороть обиду на его грубость. «Да уж». Усмехнулся он. «Красотки ещё ко мне под колёса не бросались». «За красотку спасибо, конечно. Первое приятное слово за последние полчаса, пусть и грубовато высказанное». «Ты чем занимаешься? Работаешь, учишься?» «Зачем ему это знать, если, скорее всего, мы больше никогда не увидимся? Нездоровое любопытство? Работаю, а ты?» «Я ювелир. Золотых дел мастер!» Насмешливо произнес Захар. Не удержалась и бросила на него любопытный взгляд. «Вот уж не такими представляла себе ювелиров!» Какими, не знаю, но точно более утонченными и деликатными. Этот же больше смахивал на тренера по какой-нибудь вольной борьбе. Не похож? Правильно прочитал он мои мысли. Не очень. Ответ мой остался без комментариев. Вскоре он остановился у моего дома. Я уже собиралась поблагодарить и удалиться, когда он снова спросил. А правда, что в этих домах стены картонные? Я поняла, о чем он говорит. Не знаю, из чего сделаны стены в нашем доме, но если постучать по ним, то звук получается, словно стучишь по картону. Мне это даже нравилось. И точно стены выполнены из чего-то теплоудерживающего, потому что зимой у нас было очень тепло, а летом достаточно прохладно. Но объяснять все это новому знакомому я не собиралась, поэтому ограничилась вежливым. «Не знаю». Поблагодарив его и пожелав всего хорошего, я отправилась домой. Мать чесала мне волосы и приговаривала. «Какая же ты у меня ладная получилась!» «Вон глазища-то, как два синих озера, а губы словно сочные ягоды. И щечки!» «Мама, перестаньте!» – перебила я. «Зачем вы все это говорите?» «Как зачем? Положено так!» «Насмотри на тебя, обрежаю!» Издевается она, что ли? Ну, точно. И голосок такой елейный. Мол, ты хоть обрыдайся тут и страдайся, а замуж я тебя все равно отдам за того, кого выбрали тебе. Еле сдерживалась, когда мать сплетала волосы в тугую косу. И не потому что больно. Сердце кровью обливалось. «Ваня, Ваня, пока ты там на ярмарке своей, меня готовят к позору. Оглядывать будут со всех сторон, словно кобылу племенную. Всё уже будет решено к твоему возвращению-то. «Надевай сарафан! Да платок не забудь повязать!» Мать положила гребень и с довольной улыбкой рассматривала мою прическу. «Красотища!» Она уже ушла, а я всё никак не могла заставить себя встать. «Григорий с родителями вот-вот заявятся, а я в одной сорочке ещё». Сарафан мне мать выбрала голубой с выбитыми на нем золотыми цветами и косынку золотую в тон. «Этот цвет идет к твоим глазам. Они начинают сверкать, словно сапфиры». Не раз приговаривала мать. Она и ленты мне вплела в косы золотые. Примерно так я и чувствовала себя сейчас, как драгоценный камень в богатой огранке. Вот меня выкладывают перед купцом и ждут». «Когда назначат хорошую цену?» «Пора, гости ждут!» Вбежала мать. «Вера! Ну в гроб же краши кладут! Ну-ка, щеки пощипай!» Не дожидаясь, когда я отреагирую, она больно ущипнула меня за обе щеки, так что они загорели, словно меня отхлестали как следует. А потом схватила за руку и потащила из комнаты. «Глаза опусти, долу! Бестыжие они у тебя!» Велела мать. Первым бросился в глаза Гриша. «Ну почему он всегда так смотрит? Словно и не видит ничего вокруг. Лицо все сплошь рябое, нос великоват, а губы тонковаты. Совершенно ты некрасивый, Григорий. Но какие же добрые у тебя глаза? Добрые и наивные, как у малого дитя. Почему-то всегда в душе рождалась жалость, глядя на него». Становилось стыдно, что он ко мне с чистыми помыслами, а я люблю другого, хоть и не бывать нам вместе. То ли дело его родители. Осматривают, прицениваются. Словно на базаре. И лица такие подозрительные, точно товар им бракованный подсунуть хотят. От возмущения и стыда меня начало подташнивать. «Пройдись, красавица, чтобы тебя как следует рассмотрели. Да платок сними». «Покажи косу!» Не похож Гриша на своего отца, который командовал сейчас, что делать мне. Здоровенный такой рыжий мужик, с густой бородой и усищами. Сын, видать, в мать пошёл. Такой же бесцветный и забитый. Я посмотрела на своего папашу. Развалился на лавке, довольный. Неужели до такой степени мечтает сбыть с рук свою единственную дочь? Мать, ладно, боится, что в девках засижусь. «Все-таки семнадцать годков уже стукнуло. Но папаша-то...» Кажется, позор мой подошел к концу, потому что отец Григория довольно потер руки и крикнул зычным басом. «Неси, хозяйка, мед! Праздновать будем!» Надежды, что Гриша пригубит кружку и отставит, не было. Руки его дрожали, а мед стекал по подбородку, когда он торопливо его заглатывал. Он не остановился, пока кружка не опустела» а потом демонстративно перевернул её вверх дном. «Ждите сватов, хозяева!» Снова заговорил отец Григория. «Думаю, через недельку». «А сейчас отведайте нашего угощения, не побрезгуйте!» Мать пригласила гостей к столу. Меня посадили рядом с Григорием. Я видела его тонкие беспокойные пальцы, чувствовала, как он норовит прижаться ко мне плечом и не могла побороть отвращение. «Господи, дай мне силы пройти через это достойно!» В субботу потеплело, и сразу же началась весна. С крыш активно капало, потекли ручьи, и даже птицы защебетали радостно и по-весеннему. Не хватало только солнышка, которое захватили в плен темные осенние тучи. Не успела я подумать, что надо бы сходить в магазин, чтобы пополнить съестные припасы, как поднялся сильный ветер и повалил мокрый снег. Облом так облом. Идти куда-нибудь сразу же расхотелось. Как представила себе все это мокрое великолепие, как оно будет облеплять мне лицо и таять, стекая неровными струйками за воротник пальто, так сразу же почувствовала болезненный озноб. Обойдусь, значит, тем, что осталось в холодильнике. Бабуля мне строго-настрого запретила в выходные приходить к ней в больницу. Велела отдыхать и даже грозила, что обидится, если я ослушаюсь. А раз так, то имею полное право бездельничать. Даже диван решила не убирать. Останусь в пижаме и буду валяться перед телевизором. Ближе к обеду, когда за просмотром скучного реалити-шоу меня уже почти сморил сон, в дверь позвонили. С мыслью, что пришла Наташка, отдохнешь тут как же, поплелась открывать дверь. Каково же было моё удивление, когда предо мной предстал вчерашний знакомый, Захар. «Симпатичная пижама!» Разулыбался он, стряхивая с куртки снег. «Ой!» Метнулась я в комнату. «Как можно быть настолько беспечной? Открывать дверь, забыв, что на тебе пижама в зайцах? Хотя, что тут странного? Мужчины к нам с бабушкой ходят редко. Вернее, не считая отца Наташи и деда Васи, «Соседа снизу. Они не ходят к нам совсем. Мы даже дверь с бабулей частенько забываем запирать». Занятая мыслью, чтобы надеть на себя поприличнее и не придумав ничего лучше махрового халата, я совершенно забыла про элементарную вежливость. Впрочем, гость мой не растерялся. Мало того, что зашел в квартиру, так еще и решительно направился в комнату. Именно ту где я решила проваляться всю субботу. Возмущению моему не было предела, когда я, выйдя из ванной, обнаружила его посреди комнаты, увлеченного разглядыванием моих разбросанных по креслу вещей и разобранной кровати с остатками еды на подносе. «Голливуд отдыхает», — ухмыльнулся Захар, посмотрев не куда-нибудь, а на торчащие из-под халата штанины пижамы в зайцах, будь они неладны. «Пошли на кухню». Приказала я, и, не дожидаясь, первая вышла из комнаты. Меня распирала злость. По-хорошему, указать бы ему на дверь, да посоветовать выучить правила поведения в гостях. Но не хватало смелости. А вдруг он маньяк какой, и ничего лучше не придумает, как зарезать меня в моей же квартире? Эта мысль рассмешила. Вовремя же сработало чувство самосохранения. Чаю, кофе. Предложила я, когда гость, опять же по-хозяйски, расположился на бабушкином стуле. «Я бы перекусил чего-нибудь, пожалуй. С утра мотаюсь по делам, жутко проголодался». «Наверное, у меня отвисла челюсть, раз он так развеселился, что сидел, лыбился, не скрываясь». «Вот это наглость! Он сюда поесть пришёл, что ли?» «Холодильник у меня пустой, и желания готовить нет». Я решительно села на стул за противоположным концом стола и закинула ногу на ногу. Что, совсем пустой? Удивился он. Может, тогда картошечки пожаришь? Пусть тебе жена жарит картошечку. Передразнила я. Жарила бы, если бы имелось Твои проблемы. Всем своим видом я пыталась изобразить недовольство. Показать, что он мне в тягость. Настроить его на мысль, как можно скорее убраться во своясе. Очень неудобно было сидеть перед ним в халате. Кроме того, становилось жутко жарко. Я почувствовала, как лицо начинает пылать. Грубятина. Совершенно не обиделся он, судя по тону. Тогда собирайся. Что? Собирайся, говорю. Поехали куда-нибудь поедим. Вот ещё. Я не голодна. Я голоден. Составишь мне компанию? Странный он какой-то. Другой бы на его месте и не вспомнил обо мне на следующий день. А этот, мало того, что не забыл вчерашнюю встречу, так ещё и запомнил адрес, припёрся и качает права. Может, нужно было ему заплатить вчера? Осенила меня внезапная мысль. Я поспешила её озвучить, недолго думая. «По-твоему, я пришёл требовать плату за проезд?» Лицо Захара стало пугающе серьёзным. Глаза потемнели и смотрели угрожающе. «А что? Я уже поняла, что сморозила глупость, но признаваться в этом не собиралась. Потому что вообще-то я терялась в догадках, зачем ему понадобилось. Хоть убейте меня, в любовь с первого взгляда не верила. Никто и никогда в меня так не влюблялся». «По-твоему, я нуждаюсь в деньгах?» Снова спросил он, не меняя выражение лица. Впрочем, к серьезности добавилось только презрительности что здорово меня задело. «По-моему, ты вообще никто, и звать тебя никак. А еще ты самый наглый тип, с которыми мне только приходилось встречаться». Я просто мечтала, чтобы он поскорее убрался. Никуда идти с ним не собиралась. Пот струился по мне, и от жары начинала раскалываться голова. Я уже не понимала, что говорю, и мне было плевать на то, каким тоном я это делаю. Кажется, он наконец-то понял». Решительно встал из-за стола и направился в коридор. Вот и слава богу. И то, что не посмотрел на меня, даже хорошо. И вообще, меня не волнуют всякие там грубияны, врывающиеся без приглашения и требующие, чтобы их накормили. Когда хлопнула входная дверь, я первым делом сняла ненавистный халат и вдохнула полной грудью. А потом мне стало стыдно. Не так меня воспитывала бабушка. «Что бы она сказала, знай, как я обошлась с гостем. Подумаешь, явился без приглашения. Что-то же ему от меня было нужно, а я его практически вытолкала за дверь. И не вернёшь, уехал уже. В этом я убедилась, выглянув во двор и не обнаружив его машины. У меня даже телефона его нет, и где живёт, не знаю». Мучимая угрызениями совести, я вернулась в комнату и посмотрела на разруху, царившую в ней глазами недавнего гостя. «Да уж...» «Представляю, что он обо мне подумал. Грязнуля!» «Не мешкая, я принялась за дело. Больше, чтобы отвлечься от самокопания, чем из желания стать чистоплотнее. Убрав остатки еды, я застелила постель. Разгребла вещи на кресле. Надо же!» Даже пальто валялось тут же, а не на вешалке в коридоре, как положено. Достав пылесос, я прошлась с ним по всем комнатам. А потом даже вымыла полы. Через час с уборкой было покончено. всё еще в пижаме, но в чистой квартире я с удовлетворением распласталась в кресле, чувствуя, как возвращается хорошее настроение и уходят негативные мысли».